Глава 35. Мария Элли тотчас радостно побежала и, даже не спросив у меня разрешения, открыла дверь Настеж. «Ой, леди Мари!» Она радостно взвизгнула и повернулась ко мне. «Смотрите, Кайл малышке корзинку сплел!» Я посмотрела и ахнула. А в двери показалась сначала сама корзинка, а за ней и сам парнишка, разрумянившийся, довольный. И очень серьезный. Вот, держите, леди Мари. Эли попросила, и я сделал. Он поставил корзинку на пол, а я восхищенно сказала: Какая красота, Кайл! Неужели сам сделал? Щеки парнишки покраснели еще больше. Конечно, сам, леди. Неужто черик или вилар так смогут? Не, они у нас по другой части. Я же в селе жил, а как Элли про корзинку сказала так и сразу взялся. Отец у меня любил с деревом работать. С такой солидностью сказал Кайл, что я даже умилилась. Хозяйственный на редкость парнишка. А у мамки козочки были. Я их любил, хоть был совсем маленький. Настоящие козочки. Не такие, как Кланечка. Но Кланечка даже лучше. Добавил он и сверкнул глазами. Я точно согласилась и добавила с воодушевлением. Твоя Кланечка самая лучшая, Кайл. Столько молочка дает. Кстати, ты умеешь делать сыр? Вдруг вспомнила я про свой план. Мамка умела, вздохнул парнишка. И молока у нас мало для сыра. Вот детки кланины подрастут немножко, тогда можно будет. Если маги портал не наладят. Паренек вдруг запечалился. Я сразу поняла, почему. Ведь тогда ему придется кланю с детками тут оставить. И я сразу подумала, что наладит эти маги портал и всех деток переправят и малышку в том числе. На сердце стало вдруг так горько, как давно не было. А что будет со мной? Но я в корне задавила эти мысли. Главное, что с детьми и малышкой будет все в порядке. Дети должны расти в нормальных условиях и жить в нормальных комнатах, а не так, как бедняжка Эли, которая живет в самой настоящей норе. А я? Ну, если я не пропала, оказавшись в чужом теле, то и дальше вполне могу рассчитывать на милость Божью. Могу ведь? «Пойду я, леди Мари. Спокойной вам с малышкой ночи!» Вздохнул Кайл. «Погоди. Я Элли собиралась проводить как раз», сказала я и схватила с постели одно из прихваченных из гардеробной платьев. Самое легкое, которым тогда обвязалась. Провожу и сразу же к озерцу. Малышка теперь будет спать до утра. И я уже успела понять, насколько это на самом деле спокойный ребенок. Только давай вовремя покушать, да пеленки меняй». «Не, леди Мари», — замотал головой парнишка, — «вы вон как устали, отдыхайте, я сам или провожу?» Девочка радостно улыбнулась. «Ага, леди Мари, Кайл правда проводит, ему все равно в ту сторону». Я только руками развела, ну раз в ту, то пускай уж. Ребятня быстро убежала, а я взяла в руки корзинку, которая получилась у Кайла легкой и прочной, и еще раз ею полюбовалась. Очень надеюсь, что острые коготочки малышки не скоро приведут ее в негодность. Кстати, в этой корзинке очень удобно будет ее укачивать. И вообще, как приду после помывки, сразу малышку туда переложу. Поставлю рядом с постелью. Отличная мысль. Постель моя теперь всегда сухая будет. А завтра с утра сразу за подгузники возьмусь. Вот уверена, что в этом сундучке и ножницы найдутся. И все-все. Я еще раз посмотрела на спящую безмятежным сном малышку и сердце дрогнуло. Нет, не хочу я ее одну оставлять. Совсем не хочу. Сердце будет не на месте. Что же делать? В душ мне надо срочно. Это даже не обсуждается. Я нахмурилась, и тут мой взор опять упал на корзинку. Вот. Это решение всех моих проблем. Не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Прямо сейчас попробую ее в действии. Я аккуратно взяла малышку на руки и тихонько положила в корзинку. Но сначала положила на дно хороший слой мелаха. Он и лишнюю влажность впитает, если малышка опять описывается, и мягче будет. Девчушка сморщила носик, но не проснулась. Отлично. Я повязала платьице вокруг талии и взяла корзинку в руки. Что же, неплохо. Довольно удобно и даже не особенно тяжело. Вот и еще одно преимущество драконицы. Она куда сильнее меня прежней. «Спи, милая!» — шепнула я и вышла за дверь. На дворе было уже темно, но луна здесь явно ближе к планете, чем у нас, на Земле. Или просто больше по размеру. Неважно. Главное, что светила она вовсю, и я сразу увидела тропинку, по которой меня водила Элли. Тропинка будто сама ложилась мне под ноги и быстро вывела нас с малышкой к озерцу. Над водой поднимался пар. Пахло сероводородом, и было тепло. Просто сказка, а не ночь. Я поставила корзинку с младенцем на траву, оглянулась по сторонам на всякий случай и быстро-быстро скинула одежду, оставшись в одном нижнем белье. Белья была всего одна пара, та, что оказалась на девушке. Вот тоже проблема, кстати. Одной парой белья я точно не обойдусь. Значит, попозже попробую опять наведаться в гардеробную. Кто знает, может быть, там и оно имеется. Зашла в воду, легла, И просто в ней растворилась. Боже ж мой, как же хорошо-то. Вода ласково обнимала меня, касаясь каждой чешуйки. Что? Я прикусила губу и точно скачила, благо воды было по колено. Плавать в этом озерце точно не получится. Оглядела себя и едва не расплакалась от досады. Но не привыкла я быть драконицей. По всему телу теперь у меня были чешуйки. Прямо не Маша, а натуральная русалка, только хвоста не хватает. Правда, чешуйки совсем не жесткие, а мягкие и даже приятные на ощупь. Я вздохнула. Окунулась еще разок и пошла из воды. Грязную пропотевшую одежду тут же постирала. Оказывается, для стирки драконяты использовали вот этот песочек, который был у воды. Он отлично убирал загрязнения, хотя одежде такой способ стирки вредил однозначно. У них и так мало вещей, дырка на дырке. А при такой стирке дырок становится еще больше. Неужели мне еще мыло придется изобретать? Ну, мыло не мыло. А вот про золу я вспомнила. Золой у нас ведь раньше стирали. Уверена, золы я тут раздобуду без проблем, но позже, позже. А пока я зевнула во весь рот и натянула чистенькое платьице. И все в нем было хорошо, только уж слишком оно обтягивало прелести моего нового тела. Боюсь, если встречу, не дай бог, Лэра Итона, могут возникнуть проблемы. Я же вижу, как он на меня смотрел сегодня. Стоило только вспомнить зеленоглазого дракона, как меня бросило в жар. Сердце заколотилось, и пресловутые бабочки, о которых я так много слышала, но до сих пор ни разу не ощущала, забили крылышками внизу живота. Опять гормоны играют. Бегать по утрам начать, что ли? Или...